Глава десятая Астрят разбудила похмелье. Ощущения такие, будто кто-то скребет по внутренней поверхности черепа ржавой ложкой. В сознании также пульсировала мысль. Соврать Джиму было ужасной идеей. На самом деле ужасной. О чем она только думала? Он наделен полномочиями. Что он там говорил? Проводить задержание? Именно это он и сделает. Посадит ее в тюрьму, как только узнает, что она всего лишь реставратор. В лучшем случае выгонит ее из бухты. Определенно, следующие несколько недель нужно его избегать. Она встала и медленно добралась до раковины, стараясь держать голову максимально ровно, потому что каждое движение отдавало скребущей болью. Выяснилось, что пакет в коробке вмещает больше, чем можно было подумать. Вернее, его дно. Если хорошенько отжать все до последней капли, набиралось не меньше двух стаканов. Она достала жестяную кружку, наполнила водой и бросила туда бирокку из буфета. Положила поверх руку, потому что шипение таблетки входило в резонанс с пульсирующей болью в висках. Выпила витамины, а затем еще две кружки воды. Взяла смартфон. В электронной почте обнаружилось сообщение от еще одной огромной ошибки в ее жизни – бывшего мужа Саймона. Девушка выпитила нижнюю губу и издала низкий горловой звук, имитируя тошноту. «Да», — подумала она, — «детская реакция». Но с некоторых пор она автоматически реагировала так каждый раз, когда видела его имя на экране телефона. В теме значилось «Планы на квартиру». Опершись на стол, чтобы сохранять равновесие, она прочитала текст письма. «Похоже, цены на недвижимость в Лондоне росли, и поэтому продавать квартиру было бы безумием». Саймон предлагал сохранить жилье до тех пор, пока цены не стабилизируются. «Возможно, пустить туда жильцов». Оформляя развод, они решили все вопросы, кроме квартиры. Последний камень преткновения. И потом Астрид будет совершенно свободна. Она подумала, что, возможно, таким образом он пытается удержать ее в своей жизни. Если и так, ее это не интересовало. Она выключила телефон и вернулась в кровать, чтобы поспать до тех пор, пока не почувствует себя человеком. Примерно до 10-15, чтобы выйти в люди.